На следующей неделе я сформировал небольшую группу для работы в Венгрии. В нее вошли эксперт-оберштурмфюрер Элиас, несколько машинисток, ординарцы, канцелярские служащие и, конечно же, пьонты. Я дал четкие инструкции Азбаху и оставил отдел под его ответственность. По приказу Бранта 17 марта я отправился в К.Л. Маутхаузен, где под командованием оберфюрера доктора Ахамера Пифрадера, бывшего командующего полицией безопасности ИСД Имперского комиссариата Остланд, собиралась зондор айнзац группа СП и СД. Эйхман был уже там с собственной Зондер-айнзац командой. Я представился оберфюреру Гешке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 Зондер Айнзацкоманды, которая помимо Эйхмана с его офицерами включала более 150 человек, в основном Арпо и представителей СД и СП, но и Ваффен сс тоже. Колонну замыкал конвой Гешке и Ахаммера Пифрадера. Когда обе наши машины были готовы, я отослал их к отправному пункту а сам пошел пешком к эйхманам. В защитных танкистских очках поверх фуражки с пистолетом-пулеметом «Штейр» под мышкой и в рейтузах вид он имел довольно забавный, словно на маскарад собрался. «Оберштурмбанфюрер!» — воскликнул он, увидев меня. «Ваши люди готовы?» Я кивнул и поспешил к месту общего сбора.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 или планируют на этой моторной лодке пересечь Дунай и со своим шофером и Штейром в одиночку разогнать Мадьярские орды. Пьонтек, сидевший за рулем моей машины, излучал строгость и серьезность. И вот, освещенный резким светом лагерных прожекторов, в грохоте моторов и облаке пыли,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 Небо без единого облачка стало бледно-голубым, желтоватым оттенком. Наша группа проследовала в головную часть колонны конфибии. Мы встали кругом, и Вислицени попросил Эйхмана выйти. Кроме офицеров подразделения 4Б4, здесь присутствовали командиры спецподразделений. Веслицений поднял фляжку, поздравил Эйхмана,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 Несмотря на наличие ХССПФ и прочих начальников соответствующими структурами, мы не имеем никаких функций исполнительной власти, и венгерские ведомства сохраняют все свои прерогативы и суверенитет. О серьезных разногласиях необходимо извещать нового посла доктора Вейзенмайера, почетного бригадефюрера СС. или его коллег из Министерства внутренних дел. По словам Винкельмана, Кальтенбруннер тоже находился в Будапеште. Он приехал в специальном вагоне Вейзенмайера, который прицепили к поезду. Хорти, когда тот возвращался из Клесхайма, Кальтенбруннер вел переговоры с генерал-лейтенантом Деме Стояи, бывшим послом Венгрии в Берлине, по поводу формирования нового правительства. Свергнутый премьер Калаи укрывался в турецкой миссии. У меня не было причин разыскивать Кальтенбруннера, но я посчитал целесообразным заявить о себе в немецком посольстве. Оказалось, что Вейзенмайер занят, и меня принял его уполномоченный по делам Файны, зарегистрировал мою командировку, и посоветовал ждать, когда ситуация прояснится, и оставаться с ними на связи. Бардак. В Астории я встретился с оберштурмбанфюрером Круммием, адъютантом Эйхмана. Он уже провел собрание с главами еврейской общины, и результаты его явно удовлетворяли. «Евреи пришли с чемоданами», он от души рассмеялся, Но я их успокоил и заверил, что мы никого не собираемся арестовывать. Они в ужасе от истерики крайне правых. Мы пообещали, что все будет в порядке. Если мы договоримся о сотрудничестве, их это обнадежило. Кроме их хохотну, они, наверное, думают найти в нас защиту от венгров. Евреев обязали создать Совет. который назвали «Централ-РАРТ», чтобы никого не пугать, поскольку термин «Юден-РАТ», распространенный в Польше, был здесь достаточно известен и мог спровоцировать панику. В последующие дни члены Нового Совета несли в зондер команду матрасы и одеяло, часть которых я забрал в наш номер. Потом, в соответствии с нашими требованиями,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 И я вспомнил, что когда мы вошли в Житомир, оккупированный венграми, мне действительно рассказывали про еврейские батальоны. Эти батальоны никоим образом от нас не зависят. Обратитесь к правительству, — добавил Штерн. Через несколько дней после того, как было сформировано правительство Стояи, новый кабинет в течение одного заседания, длившегося 11 часов,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 В конце месяца он сам провел переговоры с Централ-Рартом. Весь его штаб переехал в отель Мажестик и остался в Астории, где получил две дополнительные комнаты под кабинеты. На собрание меня не пригласили. С Эйхманом я увиделся уже после него. Он явно был доволен собой и заверил меня, что евреи согласились сотрудничать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 Венгерская полиция совместно с силами СП и СД начала арестовывать евреев, хотя это противоречило новым правилам. В транзитный лагерь, организованный рядом с городом в Кистарце и охраняемый венгерской жандармерией, уже поступило более трех тысяч евреев. Я со своей стороны тоже не бездействовал.